Сонет 143 Как вставшая с зарей хозяйка хлопотунья, Увидя, что ее пернатая крикунья, Не возле, позабыв, дитя свое бежит За той, кого рука ей скоро возвратит. Тогда как в люльке он, покинутый ребенок, К ней тянется в слезах, Из сбившихся пеленок. К ней кто в мгновенье, То забыв о том, что мать Лишь мыслит, как бы ей Беглянку отыскать. Ах, так и ты бежишь За тем, кто черств душою, Тогда как я, твой сын, Бегу сам за тобою. Но если ты найдешь желанное, Вернись. Роль матери сыграй и вновь ко мне склонись я ж помолюсь чтоб бог скрепил твои желания лишь возвратись скорей унять мои страдания